Анастасия Шер. Брошенко. Пролог. Нина. Семья. Вот что у меня на первом месте вот уже много лет. Мои родные, любимые, самые дорогие в мире люди. Так есть и будет всегда. Вернее, было. До того самого рокового дня, который перевернул мою устоявшуюся, размеренную и счастливую жизнь с ног на голову, показал, в какой иллюзии я жила все эти годы, какой глупой и недальновидной была, когда растворилась в муже без остатка, позволив ему считать меня всего лишь удобным приложением к интерьеру, почти как мебель, кресло, которое уже старое и не модное, но выкинуть жалко, потому что к нему привыкла задница. Я ждала его из армии, потом ждала пока он сделает мне предложение. Затем ждала, когда он будет готов к детям. И ни разу, ни слова возражения. Я боготворила этого человека, слушала его, открыв рот, как наивная дурочка. Он был моим кумиром, моим миром. Четырнадцать лет. Я подарила ему четырнадцать лет своей жизни. Абсолютно и безоговорочно посвятила себя семье. И что в итоге? Располневшая с розовым киселем вместо мозгов, без работы, полностью зависима от предателя. Поистине жалкое зрелище. Ненавидел ли меня кто-нибудь больше, чем я сама? Едва ли. Я так любила его, так боготворила. А теперь тону в вязкой вонючей тине, захлебываясь его жестокостью и цинизмом. Смогу ли я забыть все это? если он приползет на коленях и станет молить о прощении.